Глава 3. Это была небольшая стая, всего двое взрослых и один юнец. У полярных китов мягкий характер, но они яростно защищают свой молодняк. Шхуна к тому времени уже вошла в холодные воды, но в этих краях добычу ещё нельзя было загнать в плен нарастающего льда. Шелки растолкали ещё полусонного и осоловелова после вчерашнего виски и вытащили на палубу. Там всех рассадили по охотничьим шлюпкам и стали ждать приказа капитана спустить их на воду. «Вот твой шанс, сынок», — шепнул Китобой. «Сиди за мной и жди моей команды. Я покажу, куда целиться». Китобой встал на носу, а Шелки сел у него за спиной. Лодка опустилась на волны с громким всплеском и всех окатила солёной водой. Капли обожгли лицо Шелки, подобно граду, а сердце его сжалось от недоброго предчувствия. Полярные киты тоже почуяли опасность и повернули ко второй шлюпке. У Шелки появилась надежда, что это им придётся нападать на стаю, а не ему, но юнец всплыл медленнее других. Он замешкался между двух огней и встревоженно ударил большим плоским хвостом по воде, а затем развернулся и понёсся прямо на первую лодку, в которой сидел Шелки и его тесть — Опасность для охотничьей шлюпки представляет даже совсем молодой полярный кит, ведь он уже в десять раз тяжелее её. Шелки успел поймать взгляд юнца, прежде чем тот нырнул в волну и ушёл под воду. Тогда осталась видна лишь его гладкая тёмная спина, покрытая рачками, как валун на мелководье, скользящая по воде с удивительной скоростью. Китобой закричал «Суши, весла!» Моряки по команде достали их из воды, бросив грести. Под ними проскользнула большая серая тень. Юнец задел киль, и все затаили дыхание от страха и предвкушения. Китобой повернулся к Шелке. «Он хочет забраться под киль и перевернуть лодку. Бросай копье по моей команде, сынок, ровно в то место, куда я скажу». Шелки покачал головой, не желая брать в руки оружие. «У тебя нет выбора», — прошептал его тесть. «Все смотрят». «Ты обязан принести добычу, а не то тебе не сдобровать». Шалки взял копье, прилаженное к туго натянутому пружинному механизму и привязанное к бичеве. Наконечник у него был стальной и смертельно острый. «Жди моей команды», — повторил китобой низким вкрадчивым голосом. Шалки еще не видел его таким счастливым и сосредоточенным. Моряк полностью отдался азарту охоты, и глаза его горели странным пламенем. Все затихли в ожидании. Грибцы молчали, бледные, как снег, и слышалось лишь их дыхание. Кит погружался всё глубже, уходя под воду, пока не осталась видна лишь его тень, тёмная и грозная. Затем он начал стремительно подниматься, И Шелки догадался, что китабой был прав. Юнец в самом деле собирался перевернуть лодку, толкнуть её снизу и ударить своим мощным хвостом. Даже если охотники не утонут, куда им тягаться с рассерженным великаном? Однако Шелки не боялся. Наоборот, в нём теплилась надежда и бурлило некое приятное волнение. «Спасайся!» — мысленно обратился он к киту. «Плыви отсюда как можно дальше!» Позабыв о копье, Шелки наблюдал за чёрной тенью, всё его тело было напряжено. Он слышал голоса полярных китов, похожие на чудесное пение. Они взывали к отбившемуся от стаи детёнышу. Кит постепенно приближался к поверхности, и китобой прошептал — Целься в точку у него за ухом. Она покажется всего на мгновение, и ты должен ударить немедленно. Бросай копье сразу и со всей силы, и после этого тебе не придется ни о чем беспокоиться. Мы все разбогатеем, а ты станешь настоящим китобоем. Сердце шелки заколотилось быстрее. Глаза жгло от морских брызг, руки ныли под весом копья. Наконец кит поднялся, и китобой выкрикнул — «Давай!» — Шелки бросил копье, но на долю секунды раньше, и не прицелился в точку за ухом, а зажмурился. Оно пролетело мимо шеи животного и пронзило пустоту с гулким рокотом, словно экипаж смерти, что несется в загробный мир. Охотники закричали подобно многоголосому зверю. «Весла на воду!» — приказал китобой, и все поспешили увести желтую шлюпку как можно дальше от разъяренного кита. Шелки наблюдал за происходящим со смесью страха и восторга. Всего один удар китового хвоста мог раскрошить лодку на щепки. Но всё же он радовался тому, что промахнулся. Какими бы ни были последствия его ошибки. Вторая шлюпка двигалась на кита, надеясь исправить ошибку первой, но бичева от копья запуталась за весла. И во всеобщей суматохе юнец проскользнул под обеими лодками, взмахнул на прощение хвостом, и ударил им по той шлюпке, которая спешила на помощь. Нос вошёл в воду, а гребцы вслед за ним, будто шашки в нардах, упавшие с опрокинутой доски. Затем великан нырнул глубже и скрылся под волнами, но Шелки ещё слышал его далёкую грустную песню. Китобой не стал тратить время на выговор зятю. Упавшие в воду оказались на волоске от смерти — Моряки с уцелевшей шлюпки были слишком заняты тем, что спасали оборудование и жизни своих товарищей, поэтому и они ни слова не сказали о промахе Шелки. Однако по их кислым лицам и сгорбленным плечам, по тому, как они отворачивались от юноши, было ясно, что приговор ему уже подписан. Полярный кит принёс бы команде по меньшей мере сотню бочек жира высочайшего качества, 6 шиллингов за каждую. Но по вине Шелки всё это богатство было потеряно вместе со шлюпкой. «Мне жаль», — сказал он, пока они гребли в сторону Кракена. «Я, должно быть, поспешил с броском». Китобой ничего не ответил, но его мрачные, как океан, глаза пугающе сверкали.